Глава тринадцатая. Ниф. Она почти не помнила возвращения на поверхность. Ясность восприятия приходила урывками. Ниф ощущала каменные крошки под сапогами. замечала, как ее перепачканный подол волочится по полу пещеры или чувствовала, что одной ладонью держится за стену, а второй касается кожи солмера. Но по большей части сознание у нее плавало, окутанное вихрями теней, что стремились по ее венам к холодному сгустку под ребрами, кружась будто черное солнце. Магия божества теперь принадлежала ей. Кое-кто из придворных порой баловался некими веществами, которые можно было купить лишь в скудно освещенных переулках в самые глухие ночные часы. Смесями со странными названиями и еще более странного вида порошками, что закладывались под язык, и жидкостями, что осторожно вводились иглами прямо в вены. Ниф никогда их не пробовала, потому что никто не предлагал. А ей самой это было не настолько интересно, чтобы специально искать. Для того, чтобы забыться, хватало вина. А вот Арик однажды попробовал и потом рассказывал, что чувствовал себя так, будто летал, будто огромная рука подхватила его и запустила куда-то вдаль между звездами. И ото всех ощущений... Остался лишь восторг без боязни рухнуть вниз. Это оказалось намного лучше. Не нужно было никуда лететь. Ни в сама стала межзвёздным простором. Вобрала в себя целый космос, обернулась галактикой в теле человека. Убив змея, она вскинула руки, и стало неважно она никогда ничего подобного не делала прежде и не знала, как забирать силу другого существа. Эта сила все равно пришла к ней, скользнула под кожу, словно клинок в ножны. Поначалу ее ужалило болью, но несопоставимой с тем, что она почувствовала, впервые проснувшись здесь и вытянув магию прямо из тенеземья. Это оказалось действительно иначе — забирать силу, освободившуюся после смерти древнего. И несмотря на то, что вены у нее потемнели, словно кровь в них превратилась в чернила, а на запястьях мрачным украшением проступили шипы, Ниф чувствовала себя в безопасности. Она казалась себе вечной. когда бурный поток обретенной магии стал утихать и ее тело превратилось обратно в плоть и кровь вместо безграничного вместилища теней, Нив чуть не зарыдала от чувства утраты. Тьма оказалась настолько проще всех человеческих тонкостей. Она замерла прямо перед выходом из пещеры, там, куда еще не попадал закрытый изгибом свода блеклый серый свет. прижала ладонь к груди. Вдохнула так глубоко, будто до этого вообще не дышала. «Тебе больно?» Голос Соумера был резким от тревоги, и вопрос прозвучал требовательно. В какой-то момент он отпустил ее ладонь, чего она даже не замечала, пока не увидела, как он теперь снова потянулся к ней рукой, расчерченной светом и тенью от того, что он уже стоял снаружи. Нив заметила, что за дни их путешествия у него не отросла борода. Все так же, коротко остриженная, она аккуратно обрамляла его крепкий подбородок. Очередное напоминание о том, что время здесь стекло иначе, что жизнь и ее проявление значили крайне мало. «Я в порядке?» Отозвалась Ниф спокойно и легко. «Более чем». Он так и держал руку вытянутой в ее сторону, и пальцы у него едва заметно дрожали. «Ты... ты не чувствуешь боли?» «Боль проходит». Солмир нахмурился и скривил резко очерченные губы. схватил ее за руку молниеносным движением, похожим на смертоносную атаку, и Ниф поняла, что он хочет, чтобы она отпустила магию, чтобы позволила Силе влиться в него, вместо того, чтобы хранить ее в себе. Но он не мог вынудить ее сделать это. Когда в тот первый раз он поцеловал ее, чтобы все забрать, она была растеряна, напугана и сломлена. и в ней текла лишь сила Тенеземья, а не божества. Теперь же Нив была собрана и держала все под контролем. И ему было не заполучить магию, пока она сама не решила отдать ее. Солмир нахмурил брови еще сильнее, но ничего не сказал. И через мгновение отпустил ее руку. «Ощущается...» «Совсем по-другому», — прошептала Ниф, опуская взгляд на свои запястья и осторожно вращая ими, чтобы полюбоваться на шипы. При всей остроте они оказались по-своему утонченно красивыми. «Все и случилось по-другому», — ответил Солмер с какой-то трудно уловимой эмоцией в голосе. «Змей позволил тебе убить его». Но все же само деяние совершила ты, а сила, обретенная через собственные поступки, положится внутри иначе, нежели просто отданное. Ей ли было не знать. Власть, полученная лишь волей имени и титула, никогда не принадлежала ей полностью и ускользала из рук, раздираемая на части теми, кто даровал ее». Власть эта оказалась ничем иным, как ниточками, на которых ее подвесили. Быть может, и вздернув чуть выше остальных, но все равно оставляя лишь марионеткой. Весь яд, что источал Солмир в адрес остальных королей, под этим новым углом зрения стал ей понятен. Особенно после того, как выяснилось, что он сын Кальроса. и у него было намного меньше возможностей выбирать судьбу, чем ей казалось. Удивительно, насколько лучше она вообще стала понимать его со всей этой теневой магией божества, бегущей внутри ее. Не всклонила голову. Она чувствовала себя хлипкой и истонченной, расходящейся по швам под натиском обретенной силы. «Ты не говорил мне, что Калерес — твой отец». Лицо Солмера стало непроницаемым. Он подавил все признаки тревоги на нем, оставив привычную резкость и надменность. «У меня не сложилось впечатления будто тебя способны увлечь рассказы о моей семье». «Способны, если твоя семья собирается помешать мне вернуться домой». «Я хочу убить королей дольше, чем ты живешь на свете, Невира!» «То, что один из них волей случая приходится мне отцом, ни на что не влияет!» солмер сложил руки на груди. «Мы не питаем друг к другу теплых чувств. Как ты могла ясно понять ранее, полагаю?» «Ранее, когда его заковали в тени и пытали. Отвлекали». Ниф не думала о Вальхиоре, пока сила змия оседала у нее внутри. Однако теперь разговор с проекцией короля всплыл у нее в сознании. Тот назвал ее «королевой теней». Сказал, что короли знают, зачем она здесь, и приветствуют это. Это казалось ей бессмыслицей, если короли знали... что она оказалась внизу из-за намерений Солмира вытащить их в настоящий мир, чтобы там убить, как они могли это приветствовать? Они вели свою игру, отличную от игры Солмира. Теми же фигурами, но совершая совсем иные ходы. Аниф оказалась посреди поля. И потому решение пришло легко. Слова Вольхиора она ставит при себе. и предельно ясно поняла, что вы с отцом не близки. Ниф тоже скрестила руки, повторяя закрытую позу Солмера и по-прежнему не выходя из-под свода пещеры. Но тебе следовало сказать, раз уж мы собрались работать вместе, ты должен говорить мне всё. Разные игры, разные фигуры, разные правила. решив хранить собственные секреты ниф не собиралась отказываться от попыток вырвать секреты солмера однако она отнюдь не ожидала немедленной откровенности и потому когда бывший король отвел синие глаза расслабил скрещенные руки и вздохнул ниф удивилась ничуть не, не меньше чем судя по всему он сам я внебрачный сын Калерес спал с моей матерью, когда посещал крепость, которая позже стала Альперой, и узнал, что итогом этого стал я, только спустя время. Так он родился в Альпере. Это было похоже на правду. Солмир выглядел сделанным изо льда и снега и был окружен запахом хвои. «Моя мать приходилась к королю третьей дочерью». Но как только Калерес узнал, что у него родился сын, способный использовать магию, он устранил всех, кто оказался на моем пути к наследованию трона. «Включая твою мать?» Он ответил немного тише, по-прежнему отчетливо, но хрипло. «Включая мою мать и двоих сводных братьев». Что-то в груди Ниф одновременно онемело и вскипела от того, что солмер тоже лишился матери. Значит, он сам жил с этим горем, а потом допустил, чтобы подобную боль причинили и ей. «Мы не были близки», — сказал он, будто почувствовав ее эмоции в окружавшем их воздухе. «И это незаслуженно мягко сказано. Она мечтала забыть о моем существовании». А старшие братья были жестоки и ко мне, и ко всем вокруг, и стали бы ужасными королями. И потому, даже поняв намерение Кайреса, я не пытался ему помешать. А не менее прошло, оставив внутри Нив только жгучий комок. То ли сочувствие, то ли злость, то ли что-то между. Она не знала, успокаивает. или пугает ее открытие того, как много у нее общего с ее злодеем. «Возможно, заполучить сына, правящего землями прямо к северу от Элькерата, было настолько важно для него, что он поручил работу своим прославленным убийцам», — договорил Солмер. «Так что да, Калерес мой отец, и причина того...» что я стал одним из пяти королей. Не то чтобы я сам к этому стремился. Трудно было представить, что у Солмера можно силой вынудить что-то сделать, даже стать королем. Это совершенно не вязалось с тем человеком, что стоял перед ним сейчас. Но она знала, как это бывает, как семья может раздавить, даже если ничто иное на это не способно. и потому она заставила себя отвлечься о мыслей о семье. Отказалась думать о том, как ее раны и его раны отражают друг друга, принося сходную боль. Мне до сих пор кажется странным, что люди просто рождались со способностью к магии. Ниф прислонилась к стене пещеры и запрокинула голову, изучая каменный потолок. Так общаться с Солмером было почти легко, пока он стоял на свету, а она в тени. «Мир был настолько другим, настолько более кошмарным», — пробормотал Солмер. Он повторил движение Ниф, опершись плечом на стену снаружи пещеры. «Не будь между ними камня, и их плечи соприкоснулись бы». Ничего хорошего, свободная, безнадзорная магия не приносила. Не существовало никаких нравственных ограничений на то, кто достоин владеть ею, а кто нет. А большинство людей ужасны. — Вижу, у тебя довольно мрачное представление о человечестве. — Я и себя включая в число обвиняемых. Он покосился на Ниф своими синими глазами. — Хочешь сказать, что не согласна? Это явно ловушка. Какая разумная маленькая королева. Ниф нервно закусила сухую обветренную губу. Некоторые люди хорошие, — прошептала она, вспомнив Арафи, уверенным, спокойным и добрым. И арет которая наверняка никогда не подумала бы о себе такого, которая любила так отчаянно и яростно, что по доброй воле пошла в диколесье. чтобы уберечь остальных. Признаю, что немного таких повстречала, но мне нужно верить, что люди, большинство людей, хорошие. Солмир какое-то время молчал. Она не видела его лица, но заметила, как он немного отвернулся от пещеры и посмотрел вдаль на серый пейзаж. Для того, кто увидел всю ложь, скрытую за верой, «У тебя огромные запасы доверия, невера Нив мягко надавила пальцем на один из шипов. Укол, и из подушечки вытекла теплая капля крови, выцветшая из залова в угольный, в однотонном подземном мире. Она уже чувствовала, как магия укладывается внутри ее, пытается устроить в ней постоянное пристанище. пытается приковать её к тенеземью, сделать изменения необратимыми, превратить её в нечто, неспособное вернуться домой. Вздохнув, Нифа толкнулась от стены и решительно шагнула в тусклый серый свет, лишённый солнца земли, вскидывая перед собой усеянные шипами руки. «Что ж, давай уже с этим покончим». В этот раз не было никаких поцелуев. Даже грубый, жесткий поцелуй вроде того, что соединил их ради передачи силы прежде, казался слишком сближающим теперь, когда между ними протянулись нити его истории, рождая призрачные намеки на взаимопонимание. Он убил Арика. Он причинил боль Ред. Он убил бы и волка Ред. и пусть ниф не испытывала ни крупицы приязни к монстру что взял в жен и ее сестру еще один повод обвинять солмера был не лишним ей не следовало забывать кто он такой несмотря на их открывшееся сходство несмотря на то что чем больше времени она проводила рядом с ним тем меньше он казался ей законченным злодеем он был падшим королем и низвергнутым богом, средством для достижения цели. И потому Ниф обхватила руками лицо солмера прижала шипы к его резким угловатым чертам и отпустила всю магию змея. Сила ушла так же легко, как и пришла, скользя прочь из нее прямо в солмера хотя времени это отняло больше, чем вышло бы «Поцелуй она его!» Шипы на ее запястьях таяли по мере того, как наливались чернотой его глаза, вены у нее бледнели, а у него стремительно темнели. Изменения в нем проявлялись лишь мельком, вспышками, пока Солмир принимал часть магии и прятал ее куда-то вглубь, заполняя сосуд силой. Он чуть вздрагивал под ее ладонями. Когда вся магия вытекла из ее тела, Ниф отняла руки. Солмер немного постоял, склонив голову, и едва заметно дрожа, прежде чем посмотрел ей в глаза. «Я почти поверил, что ты оставишь ее себе». Он сказал это так, будто знал, будто прочитал все помыслы у нее на лице. ниф все меньше и меньше тревожили перемены, что привносил в нее магия все меньше и меньше тревожило то, чем они могли обернуться для ее души. Было бы так легко удержать при себе силу и даруемый ею контроль позволить себе стать частью этого мертвого мира могущественной и неуязвимой и тени раздели последствия. но ниф ждала ее жизнь. Ждали люди, которым стоявший перед ней мужчина причинил боль и которых он ранил бы снова, если бы потребовалось. Ниф отвернулась и пошла к серой пустыне. Мир слегка подрагивал у нее под ногами, словно перейдя рубеж, за которым ему больше никогда было не сделаться устойчивым. «Нам нужно только одно чудовище», — сказала она. — И из тебя но отлично получается. Зеркало исчезло. Ниф лежала в колыбели из переплетенных древесных корней, пронизанных тенями под белой корой. Они окружали ее мягкими изгибами, свернулись под виском, чтобы она могла положить на них голову, заползли под спину, давая ей опору и позволяя устроиться на боку. По ногам у нее стелился тот же длинный белый саван. Но зеркало исчезло. Поначалу Нив подумала, что оно просто где-то выше ее, за пределами видимости, вросшее в иную часть ствола, нежели в прошлый раз. Но потом, с характерной для сна нелогичной уверенностью, она поняла что его нет что есть лишь сама ниф туман и невозможно огромное дерево на корнях которого она полулежит должно ли ей было стать страшно не стало ниф чувствовала себя лишь оззадаченной она подняла голову подпиравший ее корень скользнул прочь, выполнив свою работу. Остальные тоже неспешно втянулись в общее сплетение, как только она встала. Ниф выгнула шею и посмотрела вверх. Крупицы золотых отблесков виднелись за много миль от нее и казались ярче, чем прежде. — Как там голос называл все это раньше? — Местом между... Между жизнью и смертью, между двумя мирами. Ред на одной стороне, она на другой. Ты сделала первый шаг. Голос пришел. Теперь он был сильнее, был менее растерянным, оставаясь по-прежнему неуловимо и необъяснимо знакомым. Зная, что никого не увидит, не все равно резко обернулась и вгляделась в нескончаемый туман. «Что ты имеешь в виду?» «Именно то, что сказал». Она буквально услышала, как говоривший закатил глаза. «Да есть ли вообще глаза у обладателя этого голоса? Ты вобрала силу божества, магию обратную той, что хранит в себе редарис Её тёмное отражение. «Я не оставила её себе!» Нив согнула пальцы, пытаясь тайком нащупать шипы. «Но могла. Просто выбрала иное. Очень многое в конечном счёте сведётся к выбору». В тумане эхом заметался горький смех нигде и повсюду. «Усвоенный урок так просто не отринуть!» Ниф нахмурилась. «Так зеркало поэтому исчезло? Потому что я забрала силу змея?» «Компас не нужен, когда становишься самой картой!» Ниф нахмурилась еще сильнее. Она пошла сквозь туман, хотя не имело значения, как далеко она уйдет. Высевшиеся за спиной сплетения корней Будто не отдалялись ни на шаг. И в твоей метафоре зеркало — это компас. Недурно. А я — карта? Не ты одна. Не взопнулась. Постояла немного, прежде чем снова легким шагом двинуться вперед. Значит, я и Ред, сказала она негромко. «Одна, вторая и третья, чтобы забрать оставшиеся». В голосе послышались печальные нотки, словно упоминание о Ред легло грузом не только на плечи Нив. Но лишь ты и Редерис нужны, чтобы отворилось древо. Пророчества могут сбываться постепенно. Холодный узел в груди Ни стал неожиданно тяжелым, будто ей залили свинец под ребра. В то самое место, куда она заталкивала все подряд. Вину, стыд и любые другие эмоции, с которыми не готова была разбираться. В надежную клетку, где она заперла свои истинные чувства, копившиеся под гнетом всего случившегося с того дня, как им с Ред исполнилось двадцать. Она прижала руку к животу, как будто могла так удержать эти чувства от побега, не дать им вспороть ее изнутри в отчаянном стремлении быть осознанными. «Такое невозможно укрывать бесконечно!» Голос говорил скорбно и устало. «Все истины должны явиться на свет!» чтобы дать силы добраться до древа и заполучить ключ. «Но мы знаем, где находится древо», — сказала Ниф. Потом неохотно поправила себя. «Во всяком случае, Солмер знает. Важно не только расположение. Вам нужна сила двух богов, по одному на каждого. И потом, отыскав древо, ты должна будешь сделать выбор — стать той, что обещано звездами или оставить эту ношу тем, кто придет после. Ниф помотала головой. Что ты имеешь в виду? Какой именно выбор? Но не успев слететь с ее губ, слова стали глохнуть и таять. Корни и туман поблекли. «Невира!» Серая перена перед глазами отступила. Нив выплыла из своей головы и сновидения. Села, поморщившись. Сон на утрамбованной пыльной земле не шел телу на пользу. «Что?» Солмир сидел в нескольких шагах от нее, опираясь спиной на камень и вытянув ноги, и снова строгал тот кусочек дерева. «Услышал звук с твоей стороны?» Ниф потёрла затёкшую шею и попыталась пропустить сквозь пальцы спутанные волосы. «Ты спал?» — спросила она, потому что не хотела спрашивать, что за звук издала, и не хотела думать о том, что он прислушивался к ней настолько внимательно, чтобы обеспокоиться каким бы то ни было звуком. как не хотела думать и о том, что сама вела себя так же во время их скудных перерывов на отдых, вглядываясь в то, как он во сне кривится и хмурит брови, а не следя за пустынным пейзажем. Здесь не было никакой ночи. Не совсем небо всегда оставалось бледно-серым, не менялся однообразный горизонт. И все же, когда Ниф уже не могла держать глаза открытыми и начала спотыкаться, Солмир настоял на том, чтобы остановиться у нагромождения камней. На сей раз действительно камней, а не спаянных воедино костей. Ниф уснула чуть ли не сразу, как перестала шагать. Настолько опустошенная усталостью от принятой и затем отпущенной магии божества — что в ней не осталось сил волноваться о своей уязвимости. Она знала, что Сулмер за ней присмотрит. В какой-то момент, вопреки здравому смыслу, она начала ему доверять, хоть и не забывая слов, что прошептал в темноте Вальхиор. «В конце концов, он тебя сожжет». «Если только я не сожгу его первой». — думала Нив, споря с воспоминанием. Но это звучало неубедительно, даже в ее собственных мыслях. Солмир продолжал вырезать что-то из дерева. Рукава у него были закатаны выше перевитых мышцами предплечий. Прорехи в ткани рубашки обнажали татуировку, огибавшую плечо. — Что это такое? — спросила Нив. подтягивая колени к груди. Может, она и проснулась, но не готова была сразу снова шакать И ей правда стало интересно. «Знак рода», — отрывисто ответил Солмир. «Старый обычай Альперы. Его вбили мне под кожу, когда я стал королем». Он поднял к плечу нож и указал острием на все три линии по очереди. «Самое широкое — это люди, перечеркнутое штрихами. Король, правивший до меня. Какой-то дядюшка, я полагаю. Мы не успели познакомиться, прежде чем его выпотрошили убийцы Элькерата. А самое тонкое — это я, наименее значимая часть во всем уравнении». Он снова принялся за работу. Ниф закусила губу. Еще одно напоминание о том, что у них немало общего, которое она и хотела бы не замечать, но не могла. Бремя правления, дающее власть, но вырывающее собственное «я» у того, на кого оно легло. Особенно, если случилось это не по доброй воле. Ниф выросла с пониманием того, что однажды станет королевой. этот факт не вызывал у нее никаких эмоций. Он просто обозначал события из будущего, ее неминуемый жизненный путь. И, ступив на него, она воспринимала свое новое положение лишь как средство для достижения цели. Ред родилась одним только появлением на свет, приговоренная стать жертвой лесу. И Ниф твердо решила использовать то, что по праву рождения досталось ей самой, чтобы спасти сестру. Титул королевы просто принадлежал ей, она его не искала. Кроме Солмера, собеседников в этом месте у нее не было, но именно он оказался одним из немногих людей, знавших, каково это. Она уткнулась подбородком себе в колени. Когда мать договорилась о моей помолвке с Ариком, она даже не сказала мне об этом до официального объявления. Тихий шелест клинка, а дерево затих. Решение не из лучших. Да уж, фыркнула Нив. Это было неловко, если честно. Его любовь к Ред была настолько очевидна, м м Солмир снова принялся водить ножом по куску дерева, но медленно, давая ей возможность поговорить о человеке, которого он ненароком уничтожил. Но пока Ниф об этом думать не стала. Не сейчас. «Наверное, тогда я и осознала, как мало все это значит», — тихо сказала она. «Титул. Власть». Ты для них лишь временное пристанище. Колесо продолжит кружиться. Ты сядешь на трон или кто-то иной. Солмир опустил нож и деревяшку и окинул взглядом серый горизонт. «Как бы там ни было, — отозвался он, — в иных обстоятельствах ты бы стала превосходной королевой. Честно говоря, сомневаюсь. Хотя все могло бы быть проще. если бы ты не притворился моим нареченным и не использовал мое стремление спасти сестру для своих нужд. Такие слова могли сочиться ядом. Но Ниф произнесла их устало. Гнев трудно было без конца подпитывать, даже праведный. «С этим не поспоришь». Он привычно потер шрамы на лбу. Она окусала губы, стеснее прижимая к себе колени, будто воплощая узел, в который беспокойство скручивало ее внутренности. Наконец, решившись задать вопрос, Ниф тихо произнесла. «Зачем ты изображал заботу, когда был на его месте?» Солмер застыл, уставился на свои руки, словно они сделались чужими. Потом свёл брови, закрыл глаза и плотно сжал тонкие изогнутые губы. Поначалу я счёл, что это необходимо для моей роли. Слышать это было горько, хотя и ожидаемо. Ниф даже отчасти порадовалась тому, что он хотя бы не лжёт, что они хотя бы стали немного ближе к искренности друг с другом. Вы были помолвлены, а я не представлял, какие отношения вас связывают, даже при том, что он заключил сделку ради спасения твоей сестры. Но потом... Солмир снова сжал губы, неуверенно стиснул руки в кулаки и произнес следующие слова, будто силы, выдавливая их из себя. «Потом я заботился о тебе потому, что... «Чувствовал чертову потребность заботиться!» Ниф не знала, как отвечать на такое. И потому не стала. Какое-то время ей казалось, что Солмер так все и оставит, так и ограничится этим простым и ничем не приукрашенным объяснением. Но он снова закрыл глаза, потом открыл их, вздохнул. «К несчастью!» О тебе легко заботиться сказал он ты сильная и хорошая никакая я не хорошаяшая почти прорычала Нив. а быть сильной мне пришлось ты обернул все так что это стало необходимо да тихо сказал он так что вся твоя ненависть мной заслужена нечто определенно жгло Нев изнутри, гремучей смесью чувств, от которой ей хотелось сжаться в комок. Но она не могла сказать, была ли это ненависть, заслуженная или нет. цолмер вытянул из-за спины все свои длинные волосы цвета дыма и принялся их заплетать. Закончив косу, Он оставил ее лежать у себя на груди. Тогда, в самом конце, я не убивал Арика. «Это должно тебя оправдать?» «Ничто не может меня оправдать. Я это знаю». Вся несовсем ненависть внутри ниф свернулась еще туже. «Если бы мой план сработал...» «Если бы я смог вытащить остальных наверх и уничтожить, я бы отпустил Арика», — продолжил сомер Его убила Ред, чтобы закрыть врата. И у нее, и у Ред руки оказались в крови. Это должно было ее поразить, но лишь добавило штрих к картине их трагедии. Нив смогла лишь заставить себя кивнуть. Какое-то время они сидели молча, не глядя друг на друга. «Расскажи мне, каково было быть королем?» — наконец попросила Нив. «Тогда, когда ты был человеком. Она больше не желала говорить о себе и слышать, что она хорошая или сильная. Лучше было послушать его историю, узнать все возможное, коль скоро». Она оказалась заперта здесь с Солмером, ставшим ее единственным путем к возвращению домой. Солмер потянул себя за наскорасплетенную косу, задумчиво поджимая губы. Альпера мало что из себя представляла. Тогда, так много веков назад, что я перестал пытаться их счесть. Горстка людей с трудом выживала в снегах, и сопротивлялась Оракулу, тому древнему, к которому они теперь шли. Волоски у основания шеи Ниф стали дыбом от мысли о прощальной исповеди змея, об уничтоженных им землях и отравленных водах. Что он творил? Оракул отличается от остальных. Солмир поднял отложенный в сторону кусок дерева и принялся крутить его в руках. Тот уже обретал форму, но Ниф еще не могла понять, чем именно ему суждено стать. Он тоже чудовище, но изощреннее прочих. Древние были, в общем-то, не из тех богов, что требовали поклонения, а вот Оракул его желал и торговал истиной в обмен на жертвоприношения. Солмер сглотнул. Поклонявшиеся ему всегда заканчивали тем, что позволяли оракулу пожирать их. Чудесно слышать об этом прямо накануне визита к нему. Это не должно стать помехой, мрачно отозвался Солмер, не пытаясь изображать легкомыслие. Откровенно говоря, не могу дождаться возможности убить эту тварь. Договорив Он поднялся и спрятал нож и кусочек дерева обратно в сапог. Ниф снова накинул на плечи его плащ, похлопав по карману, чтобы убедиться, что кость Бога на месте. Та, успокоительной тяжестью, легла ей на Петро. «Далеко еще?» — спросила Ниф, надевая чужую обувь. Солмир прищурился, поднял руку, и повел пальцем вдоль далекой полосы костяных гор. Поколебавшись несколько мгновений, палец остановился, указывая на один из наростов, округлый, с нисходящим к земле выпирающим мысом. «Там!» — сказал Соумер, роняя руку. «Туда нам надо идти, чтобы отыскать оракула». «Кажется, прогулка будет долгой». «Оно ближе, чем кажется». Соумер пошёл вперёд, пожирая расстояние длинными шагами. «И не о прогулке тебе стоит волноваться, а о подъёме!»